Пыльная площадь, глухая бетонная стена в причудливых разводах мочи понизу и однообразных похабных рисунках повыше. Сортирная облицовка здания администрации, облупленная веселенькая мозаика с колбами и космонавтами. Главный городской аэропорт не здесь. Отсюда летают в Вожгору, Койнос, Лопшингу, Олиму, летнюю золотицу. На Соловки. До Архангельска долгий путь поездом. На остановках вдоль вагонов снуют местные с дарами северной земли. Пиво, эскимо, кока-кола. Раз попались пироги с рыбой. Какая рыба-то? Как какая? Путасу, филе. Зачем-то полчаса стоим у покосившегося бетонного навеса. В дождь туда набилась десятка два хмурых мужиков. Над ними знак географии. Платформа миздрюки Вокруг мездрюков ржавые вагоны, на каждом таинственная надпись, прерванная сварным швом. Ще-па. Не <coughs> как по-французски. Как всегда в новых местах, примеряешь окружающие к себе, представляя возможные извивы судьбы. Воображение тормозит жалобным визгом. Прожить и умереть в поселке 23-го квартала. На остановке в Йемце проводы с музыкой.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 Все видно в Соловецкую ночь. У Зосима Савватиевского монастыря и со стороны морской бухты Благополучия, и со Святого озера впечатляющий крепостной вид. Стены сложены из огромных валунов в ярких рыжих лишаях. Толщина до 7 метров, высота до 10, башни до 17. Никогда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 Пристальный взгляд легко различает окно с решеткой. Еще одно пророчество о лагере. Впрочем, к 18 столетию здесь уже были зэки. Политический наперечет, зато известные Автор домостроя Сильвестр, агент Ватикана Никола де Мелло, потешный заместитель Грозного Симеон Бекбулатович, граф Петр Толстой, доставивший царевич Алексея из Италии в Россию на казнь.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 Аккуратный каменный очаг с решеткой для шашлыка. Гид опытным глазом определяет. Лагерное. Под ногами кустики-черники, брусники, голубели, языковой гибрид голубики с гонобобелем. Нет змей. Правда, комары. Тридцать видов. Из зверья никого крупнее рыжей лисы и завезенной из Канады андатры. Правда, человек.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 Люди сходили с ума от непрестанного круглосуточного шума, когда каждый звук и шорох оглушительно отдавался во всех углах спасся преображенский собор как все главное на соловках творение гумена филиппа в миру федора колычева умный и умелый хозяин филипп понял выгоду соли варенья и соляной торговли монастырь стал крупнейшим поставщиком в россии.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 События же новейшей истории не то что замалчиваются, но не слишком проговариваются. Девушка-экскурсовод произносит в одно слово «Лагерь особого назначения». посадки были осуществлены во времена лагеря особого назначения. Понятно, что для нее это нерасчленимо, как некий иностранный, немецкий допустим, сложно-составной термин, который положено в нужном месте произнести, не вникая в суть. Другая, на вопрос о лагерных обстоятельствах с досадой, что перебили на интересном, говорит, «Знаете, я не люблю перемешивать историю». Да кто ж любит? Это она сама. Лагерный раздел в истории экспозиции Соловецкого музея сделан усилиями Юрия Бродского, который впервые приехал на острова в начале 70-х, а потом уже и поселился здесь, женившись на Славчанке. Он написал подробную и добротную книгу «Соловки. Двадцать лет особого назначения». полную уникальных документов и фотографий. Я листал ее у Юрия дома. Ну, то есть не книгу, а рукопись. Она вышла по-итальянски и по-польски. Издать по-русски удалось куда позже. времени то. Бродскому прямо сказали. «Вы все чекистов обличаете. А кто у нас президент?»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 вроде бывшей гостиницы Петербургской, и лагерных бараков и служб. В бараках кафе, столь пышно переименованное из столовой с появлением стойки бара. Промтоварный магазин, продуктовый. Все дороже, чем в Архангельске, цены почти московские. Традиция. В лагерной лавке, устроенной в монастырской часовне преподобного Германа, цены были в полтора-два раза выше общесоветских. Мне свёклы-кило и майонеза ряба-провансаль. Две штуки. Ой, Сим, тебя не узнать, ты как туристка. Сима в новом жёлтом польщённо улыбается. В Киме брала! На дверях магазина объявление об отправке судов. По маршруту Соловки-Кемь ходят Пичак, Нерха, Анна-Мария, Савватий. Три часа ходу. Поездом от Москвы до Киме сутки. В 20-е зэков везли 9 дней, из Ленинграда 6, на всю дорогу по килограмму хлеба и по две селёдки. Через Кем сюда добраться проще и надёжней, чем самолётом из Архангельска. Кемская пристань — отдельный населённый пункт с элегантным именем Рабочий Островск. Это Попов остров, где был кемперпункт, пересылка.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 была еще баржа клара цеткин на буксире по самим соловкам географическая чистка прошла радикальнее озеро белое назвали красным крестоватое комсомольским игуменское биоссадским святое кремлевским после того как история вопреки пожеланиям экскурсовода перемешалась уже и не ясно что правильнее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 Соблюдая экологическую осторожность, не незабудки бы не растоптать, поднимаемся на 70 высоту Секирной горы, где в 15 веке совершена была первая соловецкая экзекуция. Ангелы высекли ни в чем не повинную жену рыбака. Утрамбованная дорога ведет к храму. Церковь Вознесения стоит на самой вершине, видная издалека с моря. Над куполом стеклянный фонарь маяка.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 под страхом зверского избиения до спуска связанного стезуемого по обледенелым каменным ступеням стометровой лестницы внизу подбирали искалеченные тела о жордочках известно из множества свидетельств и о комариках голов связанного человека выставляли на съедение комарам всем тридцати соловецким видам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 в такие же июньские дни солнцестояния. Хороший ласковый день. Северное солнце благосклонно освещает казармы, дорожки перед ними, посыпанные песком, ряд темно-зеленых елей, клумбы цветов, обложенные дерном. Казармы новенькие, деревянные, очень просторные. Большие окна дают много света и воздуха.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 Ясно, дорожки, клумбы, отрепетированные вопросы, быстрая и умело выстроенная очередная Потемкинская деревня. Но ведь это же Горький, человек незаурядного дара проницания, ведущий жизни и ее низы, как мало кто избравшихся за перо. Есть верные свидетельства того, что он знал правду, а что подозревал ее, вне всяких сомнений. Наверное.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 вызывает почти мучительно напряженное желание быстрее, упорнее работать для создания новой действительности. Каково в этом болезненном самозаводе писательское словосочетание «бесплодная жалость»? Олег Волков.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 Горький не захотел увидеть этих «вредло», временно исполняющих должность лошади. Зато посмотрел и послушал в бывшей трапезной для богомольцев концерт силами заключенных Рассини, венявский Рахманинов, Леон Ковалло. На Соловках Горький обосновал привилегированность социально близких уголовников по сравнению с врагами народа.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 Лакейской стрипнёй перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста. Михаил Пришвин тоже поднимался на секирку, любовался видом, нашёл метафору островка как решето», а в окончательных выводах пошёл даже дальше. «Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем, здесь, в Соловках, устроился бы грандиозный санаторий для всего Севера».